Глава 32. Камилла. Пару часов спустя мы добрались до развалин заброшенного дома. Прибегать к магии перемещения было опасно, поскольку дополнительная вибрация нашей силы могла слишком рано уведомить друидов о появлении Фейри в этом мире. «Посмотри в шкафу» скомандовал Артур, когда к всеобщему облегчению мы нашли полуразвалившееся, но сохранившее основные конструктивные элементы здания. С одноэтажного серого домика, который когда-то принадлежал покойной прабабушке Артура по линии отца, была сорвана крыша, а мутные окна разбиты камнями соседских мальчишек. Брель, поднимаясь по прогнившему крыльцу, едва не провалилась между досок. Я широко распахнула двери старого деревянного шкафа, и мне в лицо вылетела толстая моль. Позорно завижав, я едва уклонилась от столкновения и замахала руками в попытке отогнать ее. Элин в считанные секунды оказался рядом. В его руке образовался ледяной кинжал. Он схватил меня за локоть и потянул на себя. Стукнувшись об его торс, я расхохоталась. Он сконфуженно наблюдал, как несчастное насекомое пролетает мимо нас к окну. «Серьезно? Это ведь даже не крыса!» — упрекнул он, и я спиной почувствовала прикованные к нам взгляды остальных. «А в ваших волосах когда-нибудь запутывались колючие лапки мотылька?» Скорчив гримасу, я приподнялась на цыпочки и вплела пальцы в его до безобразия шелковистые пряди. Элин шумно сглотнул, когда я пропустила белый локон через пятерню и отступила. «То-то — с усмешкой добавила я. Мрачное удовлетворение завладело мной от внезапной мысли. Что бы между нами ни происходило, в глубине наших душ жили все те же Илин и Агнес, которые беспричинно сталкивались лбами и подтрунивали над любой оплошностью друг друга. «Нашел!» раздался позади нас воодушевленный возглас Артура. В темной комнате, сплошь покрытой пылью и высохшей листвой, которая годами опадала на деревянный пол, кое-где еще сохранилась мебель. Брат со скрипом отодвинул выцветший комод и нашел в завалившейся под него бархатной шкатулке наши старые поддельные документы. Прошествовав через комнату, брат вручил мне обветшалый паспорт. Я похлопала им по ладони, поёжившись от внезапно налетевшего сквозняка. Саманта, стоявшая в другом конце комнаты, сдула со старой фотографией пыль. Бри хотела присоединиться к ней, чтобы увидеть маленького Артура, довольно выседающего на руках отца, но зацепилась шлейфом за торчащий край половицы. И это стало последней каплей. Я подмигнула брату, и ринулась к принцессе на ходу, освобождая из-за ремня кинжал. Бри и пискнуть не успела, как острейшее лезвие полоснуло по ее юбке, лишая наряд принцессы метрового шлейфа. «Это варварство!» Громко возмутилась она, когда я отпихнула ногой ткань под кресло, из которого торчали ржавые пружины. «Скажи спасибо, что я не превратила твое платье в мини-юбку!» буркнула я в ответ. В смертном мире такие наряды неприемлемы, да и могут навлечь проблемы». Дориан стоял, подпирая дверной косяк, и криво ухмылялся. Его разноцветные глаза с задиристым блеском следили за противостоянием наших характеров. Бри раздула ноздри и подтянула к себе юбку, которая теперь еле прикрывала лодыжки и обиженно застучала каблуками в направлении Саманты. «Интересные у вас картины». Сэм все еще придирчиво разглядывала черно белый портрет Артура и Мигеля. «Такие детальные...» «Это фотографии, пояснила я и, махнув рукой на выход, дала понять, что здесь нам больше нечего делать. Спустившись по скрипучим ступенькам, я почувствовала тяжесть в желудке, словно проглотила камень. Пробиваясь через сорняки, В покосившихся вазах на крыльце до сих пор цвели мамины любимые незабудки. Кто-то с силой сжал мое плечо. Я обернулась. Проследив за моим печальным взглядом, Артур нежно мне улыбнулся. «Прошлое оставляет неизгладимые отпечатки на нашей жизни, прорастая в будущее тонкой нитью воспоминаний, совсем как мамины цветы. Но это не должно расстраивать тебя, сестра». Такие нити помогают нам помнить тех, кто давно живет лишь в нашем сердце. Артур незаметно для остальных что-то вложил в мою ладонь и заставил сжать предмет. Я сразу узнала точённый овал кулона сальма, и в животе зашевелилось неприятное предчувствие. Но брат уже отступил и побрел по разбитой дорожке к лесу. Мы стояли на одной из самых непримечательных улиц Сиэтла, стараясь не выходить из тени высоких деревьев, растущих прямо из асфальта. Артур отправился в первый встретившийся на пути ломбард, чтобы обменять ожерелье брель на необходимые нам деньги. Бри зачарованно всматривалась в прозрачную витрину магазина с одеждой. На ярко-фиолетовом манекене переливался обтягивающий сарафан, длина которого едва прикрывала интимные места. Брови принцессы взлетали и опускались, словно она не разобралась, нравится ей наряд или шокирует. Мимо нашей странной компании прошла парочка расфуфыренных девиц. Одна из них с длинной рыжей косой остановила восхищенный взгляд на облокотившемся на ствол дерева Элине. Потом увлеченно посмотрела на Дориана, черный камзол которого сливался с ночной тьмой. И ее рот приоткрылся. Бьюсь об заклад, что даже в центре огромного города возможность встретить таких красавчиков выпадала нечасто. Если ты сейчас пошутишь про какое-нибудь нелепое заболевание, клянусь про родителями я закидаю тебя снежками. Подмигнув мне, пообещал Илин, и я подавила желание крикнуть вслед откровенно пялищейся девушки шутку про сифилис. «Разве шея людей может поворачиваться под таким углом?» — поддержала меня Саманта, заметив неподдельный интерес незнакомки. Я усмехнулась и покачала головой. Вновь возникшая между мной и Элином ледяная преграда понемногу оттаивала. Конечно, это не сулило нового романтического подтекста. Король дал ясно понять, что скорее погибнет, чем заставит меня принять клеймо убийцы и разрушить мир Фейри. Но и искры между нами больше не летали. Над дверьми ломбарда зазвенел колокольчик, и из него вышел довольный Артур, всем своим видом показывая, что дело в шляпе. А жерелье Бриэль стоило весьма прилично, и за эти деньги брат сумел арендовать двухэтажный дом в зеленой зоне Сиэтла в закрытом коттеджном поселке рядом с хвойным лесом. Мы двинулись по указанному адресу в записке, которую нам передал оценщик. У мужчины весьма кстати оказался риэлторский бизнес. Светало, но людей на улицах не уменьшалось. Одни с утра пораньше выгуливали собак, другие, еще не отойдя от ночных вечеринок в клубах, только возвращались домой. «Сколько ирисов!» Ткнув меня в бок локтем, заметила принцесса и указала на женщину с тремя пекинесами. Я со смехом приобняла подругу за талию, сглаживая возникшее между нами недопонимание, и мы зашагали во главе компании. Красота рассветного сетла притягивала взгляд. Я и позабыла, каково это — вдыхать загазованный городской воздух и жить в быстром ритме большого города переходить дорогу на зеленый свет светофора и теряться в непрекращающемся гомоне голосов, машин и кофейных автоматов, слушать музыку в наушниках и запрыгивать в переполненные автобусы. Неблагие Фейцы и Дориан любопытно глазели по сторонам. Мы с братом предупредили их, что откровенный интерес к странным личностям — так сказать, обратной медали мегаполиса, может превратиться в неприятную стычку. Поэтому они послушно опускали взгляд при виде сомнительных людей, растянувшихся на бордюрах. Мы тоже не остались обделены вниманием, хотя одежда Фейри особо ничем не отличалась от нарядов, заблудших с какой-нибудь маскарадной вечеринки людей. Тем не менее, их броская красота не могла не пленить взоры. Конечно, выдающие нездешнее происхождение черты они укрыли под магией гламура. Так для встречных прохожих исчезли переливающиеся радужки Илина и Бриэль, став бледно голубыми, а болезненная бледность Саманты приобрела легкий румянец. У остальных изменилась только форма заостренных ушей, лишив гостей сетла их главной особенности Фейри. Но даже под воздействием чар. Они оставались опасно прекрасными, напоминая притягательную красоту смертельного оружия. Преодолев пару длинных авеню, мы приблизились к выстроенным вдоль леса коттеджам. Наш дом был последним. Его скрывал высокий забор с острыми пиками. Артур прокрутил ключ и отворил калитку, пропуская нас на лужайку перед собравшим в себя все модные тенденции строением. Фасадная часть дома оказалась стеклянной, а остальные стены красиво украшал темный облицовочный кирпич. На втором этаже располагалась открытая веранда с круглыми подвесными креслами, а на заднем дворе, подсвечиваемый низкими фонариками, плескался бассейн. Габриэль одобрительно присвистнул. «А я думал, нам придется жить в захудалом домишке, наподобие того, что было у вас на Аляске». Обиженно нахмурившись, я отбила задиристый выпад генерала. К сожалению, мы с братом не родились с алмазами в заднице, поэтому выживали как могли. Саманта одобрительно хмыкнула у меня за спиной, и мы двинулись внутрь. Илин и Габриэль вошли первыми, настороженно принюхиваясь и проверяя дом на наличие магических ловушек. Благой принц ринулся за ними, оголив темное лезвие меча и только убедившись в безопасности жилища, они позволили войти остальным. Сэм тут же плюхнулась на ярко-синий диван, устало помассировав затекшие от длительной ходьбы лодыжки. К ней с тяжелым вздохом присоединилась Бриэль, подтверждая мою догадку, что фейки не привыкли так много ходить пешком, тем более в неудобных туфлях. Лично я выбрала тренировочные ботинки на высокой шнуровке. «Наверху четыре двухместные спальни располагайтесь», известил Артур и побрел на второй этаж. Я мельком осмотрелась. Просторная гостиная была выполнена из светлого бруса. На стене напротив дивана висел огромный телевизор. Рядом располагалась барная стойка, а противоположную сторону занимали прозрачные двери в пол, ведущие на задний дворик. Учитывая, что нас было семеро, Кому-то достанется одиночная комната. Скорее всего, это будет Элин. Мне же придется разделить постель с Дорианом. Сбросив с плеч резко сковавшее напряжение, я поспешила за братом. После изнурительного перемещения и длительной прогулки единственное, чего я откровенно желала, так это растянуться на кровати и проспать до вечера, пока Артур не отправится навестить свою тетку. Меня разбудил странный шум, который доносился из гостиной. Взглянув в окно, я с тревогой отметила, что уже стемнило. Длинное зеркало напротив кровати отразило мой растрепанный вид, а электронные часы на стеклянном туалетном столике с черной окантовкой показывали 8 часов вечера. Я подскочила, как ошпаренная. Брат должен был уже поехать к Камиле, которая жила на западной стороне Светла. Скинув в себя пропотевшую блузу, я в попыхах приняла душ. Слава про прародителям, в гостевой комнате обнаружилось все необходимое. А потом заглянула в гардероб с раздвижными дверьми. К моему счастью, он оказался набит нарядами на любой вкус. Имелись тут и джинсы, и женские кофты, и худи, и даже лосины. Не знаю, как Артур договорился с мужчиной из ломбарда о предоставлении одежды, но ещё больший восторг вперемешку с удивлением вызвал тот факт, что все наряды были моего размера. Я окинула комнату внимательным взглядом. Светлые стены и темно-зеленые бра красиво гармонировали с ярко-жёлтыми пятнами на современных картинах и портьерах с геометрическим рисунком. По всей видимости, одежду еще до нашего прихода доставил курьер — а брат, который за прошедшие годы изучил мой вкус вдоль и поперек, подсказал ему комнату. Тепло улыбнувшись, я сняла с вешалки полосатый топик и черные джинсы с высокой талией. А когда посмотрела вниз, на обувную полку, мое сердце едва не выпрыгнуло от радости. «Кроссовки!» — воскликнула я и схватила первую попавшуюся белоснежную пару. Распустив волосы, Я покинула комнату и на всех парах помчалась вниз. Но когда начала спускаться по лестнице, застыла примерно на середине, от изумления, едва не уронив челюсть. А все потому, что увидела Бри, которая сидела на диване рядом с Элином, и за обе щеки уплетала пиццу. Платья на ней больше не было. Сфокусировав зрение, я едва удержалась от порыва потереть кулаком глаза, чтобы прогнать абсурдное видение. На принцессе красовались розовые шорты и укороченная футболка с единорогами. Бриэль безотрывно смотрела в телевизор. Ее глаза блестели от слез, и она нервно ёрзала по дивану, а Элин подавал ей бумажные платочки из цветной коробки. Подперев голову кулаком, И, уложив длинные ноги на журнальный столик, он также увлеченно следил за разворачивающимися на экране событиями. Позади них за барной стойкой разместилась Саманта. Правда, платье она не сменила. Только на ногах вместо туфель пестрили пушистые тапочки с Люриксом. «Я знаю, кто ты!» — раздался из телевизора напряженный голос Беллы. «Кажется, остаток ступенек я преодолела, как во сне, не веря своим ушам». «Скажи громко, скажи!» «Вампир!» «Что тут творится?» — спросила я. Из телевизора на меня взирало бледное лицо Эдварда. Брель быстро развернулась ко мне. «Артур включил нам этот...» Принцесса постучала пальцем по подбородку, вспоминая слово «фильм» и, сдавшись, всплеснула руками. «Тут такая драма!» Я зажала переносицу рукой, чтобы не расхохотаться, и поинтересовалась. «А где остальные?» «Они уже отправились к Амиле. Дориан и генерал вызвались сопровождать твоего брата», ответил Илин, утаскивая со стола последний кусочек пиццы с моцареллой. «Чёрт, моя любимая!» Расстроенно подумала я и насупилась. Илин приоткрыл рот, и пока он не впился зубами в пиццу, я наклонилась над диваном, нагло отобрала у него кусок и жадно откусила. Король возмущенно вздернул бровь, но я уже проглотила половину вкуснейшего угощения. А почему сам не пошел? Король потянулся и размял затекшую шею. «Они и без меня справятся. Да и за вами нужен глаз да глаз», — приторно улыбнувшись, пояснил он. Я толкнула Элина в плечо. «Не беспокойся, ничего с твоим братом не случится. Габу я доверяю как себе, а благой принц обучен не хуже нашего». Я вздохнула, стараясь унять беспокойство за Артура. В этот момент Эдвард на экране начал расстёгивать рубашку, чтобы продемонстрировать Белли свою способность светиться на солнце. «Это отвратительно», — скривилась Саманда. «Блестящий мужик!» «Кажется, мой смех еще долго звенел во всех вазах и бокалах на столах». Поскольку не испытывала желания в сотый раз смотреть до дыр изученный фильм, я отправилась в небольшую библиотеку на цокольном этаже, оставив Фэри в гостиной. Сверху все еще доносились приглушенные вздохи Бриэль и колкие замечания Сэм. Абстрагировавшись от них, я впорхнула в уютную комнату с креслом-качалкой, письменным столиком и аккуратными стеллажами книг. У меня была пара часов, пока Артур не вернется с информацией о том, где искать друидов, так что в кои-то веки я могла без зазрения совести погрузиться в чтение. Моё внимание привлёк самый широкий стеллаж позади стола. На нем, отражая мягкий свет люстры, стояли самые красивые книги. Я приблизилась к нему и принялась всматриваться в разноцветные корешки. Скользя пальцами вдоль глянцевой полки, я медленно шла и зачитывала вслух название книг Клан теней, «Мальн», Змеи города роз», Схватка с тенями, Избранник смерти. Пока взгляд не остановился на черном корешке с короной. Я вытащила книгу и развернула ее. С темной обложки. На меня взирал до боли красивый юноша с прозрачно-серыми глазами. Заворожённая его холодным взглядом, я боком устроилась в кресле, поджав ноги под себя, и открыла первую страницу. «Что читаешь?» — раздался красивый голос, напугав меня до полусмерти. Я испуганно прижала руки к груди. Потерявшись в истории, я не заметила покошачьи мягкую поступь Элина. А сейчас он возвышался надо мной, пытаясь рассмотреть название. Принц Ардена, ответила я, вызвав его нахальный смешок. Я думал, тебе и в жизни коронованных мужчин хватает, поддел он, и я отложила книгу. Скрестив руки на груди, Илин обвел взглядом библиотеку. Конечно, на хранилище книг в ледяной цитадели здешняя комнатушка не походила даже отдаленно. Но и здесь ощущалось незримое напряжение, от которого сводило низ живота и словно звучал отголосок моих стонов среди книг. «Я подслушала ваш разговор с Дорианом». Неохотно призналась я, и почему-то даже в жаркий летний вечер мне захотелось укрыться пледом, унимая дрожь. «Разве меня должно это удивить?» Ехидная улыбка, Приподнимавшая левый угол рта короля, стала мрачной. На пляже ты говорил, что не отступишь? Илина будто ударила молния. Он скривился и для поддержки схватился за край стола. Агнес, твой отец с годами искал лазейку в пророчестве, изводя себя и возлюбленную. Он осекся. Мышцы, противясь следующим его словам, дернулись на высоких скулах но в баритоне Илина не прозвучало ни единой нотки сомнения. На разрушение такой сильной магии могут уйти века, а ты достойна большего, чем томительное ожидание. Дориан сможет подарить тебе полноценную жизнь, любящую семью и возможность быть с кем-то рядом, не боясь возмездия. Илин, ты ведь...» — горло сжало спазмом — Словно я проглотила раскаленный шар. Наша связь родственных душ, она... Да, Агнес. Итак, убьет меня. Но пусть лучше это сделает магия, сохранив чистоту твоей души, чем я дам слабину и позволю тебе страдать. Я прикрыла глаза. Разговор заходил в тупик. Вся моя жизнь упиралась в рамки чертового пророчества. Я искренне верю, что со временем ты примешь его, Агнес, и обретешь долгожданное спокойствие. Дориан прекрасный кандидат на твое сердце. Элин тихо выругался себе под нос, и мне удалось разобрать лишь за заноза. А главное, он без остатков тебя влюблен, и его огненные силы вполне хватит, чтобы защитить тебя от большинства угроз. Слова Элина ударили острыми осколками в грудь. Внутренняя боль пожирала кости, выкручивала суставы и завязывала вены в узлы. Я растратила всю себя, чтобы смириться и принять чувство к нему, перестать ненавидеть, вновь полюбить, и все это зря. Сокрушенно думала я, сились не закричать от раздирающих сердца эмоций. Неблагой король наконец-то заметил, что со мной что-то не так, и шагнул вперед, Но я вжалась в кресло, не желая больше следовать за несбыточными мечтами. Неожиданно боль начала усиливаться. Из душевной перетекая в физическую, где-то на задворках разума я почувствовала, как кто-то стучится. Погрузившись в себя, поймала ментальную нить и в ужасе содрогнулась. Ко мне взывала непривычная теплая рука Дориана, а золотая веревочка, излучающая глубокие волны бездонной силы. Я в панике попробовала закрыться, призвав собственную магию, но сопротивление было бессмысленным. Нить тянула меня в пропасть, крепко обвиваясь вокруг разума. Находясь еще в сознании, я почувствовала, как холодные руки Элина крепко обняли меня. Библиотека постепенно растворялась, и я поняла, что так и осталась ничем по сравнению с великой мощью. Огни! встревоженно позвал Элин, пытаясь привести меня в чувство. Любимая, не уходи! В его глазах мелькнул неподдельный страх. Я из последних сил успокаивающе коснулась его щеки и провалилась в гнетущую бездну древней, как вселенная. Магия. Ноги опустились в ярко-зелёную траву, яркое солнце ослепило меня, а покачивающиеся на ветру ветви знакомой ивы, под которой пряталась скамейка, разносили ароматы росы. «Не лезь на дерево, милая!» Позади меня на полянке стояла Аделаида. Все в том же вязаном кафтане и надетых на кончик носа круглых очках. В нескольких метрах от нее под яблони играл ребенок. Девочка лет пяти, облаченная в нежно-розовое платье и соломенную шляпу с кружевным бантом, которая скрывала цвет ее волос. Лица ребенка я тоже не видела. Она сидела на траве ко мне спиной и, как-то до боли знакомо, звонко смеясь, мастерила из одуванчиков венок. Кто это? Задумчиво протянула я, убирая со лба растрепавшиеся пряди волос. «Моя внучка, Эмили, прелестная девчушка, только вот характер. Аделаида со вздохом покачала головой. Еще хуже твоего. Не помню, чтобы вы говорили о внучке. Я воскресила в памяти рассказ старухи о дочери, которая, как и Артур, работала на фабрике в ситке но по загадочной улыбке и блеску силы в глазах Аделаиды поняла, что, скорее всего, это была лишь красивая легенда о ее несуществующей жизни. Если честно, у меня и внучки еще нет. Чего-чего, а такого поворота я не ожидала, а потому шокированно округлила глаза. «Вы ведь только что сказали...» «Ох, Агнес, не пытайся понять». — отмахнулась Аделаида. — Время — понятие относительное, и в каждом из миров оно течет по-разному. У меня зазвенело в ушах, когда я попыталась осмыслить наш разговор. Тем временем загадочная девочка под яблоней испарилась, превратившись в разноцветный дым. Я рвано выдохнула, с опаской наблюдая за тем, как ветер уничтожил последнее напоминание о ребенке. Аделаида мне подмигнула и поспешила успокоить. Эми, обязательно вернется. Просто еще не настал ее час. Ощущая, как от странности происходящего меня начинает мутить, я настороженно попятилась. Кто? А точнее, что вы такое, Аделаида Порк? О, ты знаешь меня гораздо лучше, чем думаешь, дорогая. Меня затрясло. Прилив страха и раздражения сковал позвоночник, и собственный голос показался мне далеким и хриплым от паники, когда я спросила, «Зачем я здесь?» «Если вы не можете ответить, что вам от меня нужно, тогда зачем изводите непонятными видениями?» «А разве я не помогла тебе с фавном?» «И вот благодарность от зазнавшейся принцессы». Старуха недовольно погрозила мне указательным пальцем. Я встрепенулась, позабыв, что именно Аделаида вручила мне наводку на последнюю подсказку. «Тогда что, дадите мне новое печенье?» Старушка скрипуче засмеялась и поправила запотевшие очки. «Нет, ты здесь, чтобы увидеть». «Увидеть что?» — уже с нажимом потребовала я. Ее. Я непонимающе замотала головой, а потрескавшиеся от старости губы Аделаиды снова растянула таинственная улыбка. «Когда мы теряем надежду, мы теряем себя. А когда бежим от мечты, становимся уязвимы. Даже судьба уступает жизни, а жизнь склоняется пред смертью. И наоборот». Золотой блеск силы пробежался по радужке ее глаз. «У него мало времени. Используй его сполна. Я открыла рот, чтобы уточнить имя, но сердце зашлось от всепоглощающего страха, превратив меня в немую куклу. Аделаида взглянула в ясное небо и перед тем, как щелкнуть меня по носу, произнесла «Мы с звезды, и помни, смерть — это тоже судьба».